Го Цзюмин. Ледяная фантазия. Читает Макс Радман. Предисловие. Ты есть владыка льда, ты есть снег последних дней. Если я сложу все воспоминания, поверну время вспять, возвращу юность, разожгу прошедшие годы, в играющие в темноте огоньки, тогда... Это не ложь, не выдумка. В юности меня действительно посетил такой сон. Я прекрасно знал, что он нереален, но отделаться от ощущений после него никак не получалось. Итак, я стоял на безлюдном ледяном поле, и огромный ледник, подобно топору, раскалывал надвое голубое небо. Спину мне, не прекращая ни на секунду, дул сильный ветер. Он гнал клубы снега к далекой линии горизонта, и ворох снежинок мешал взору, превращая все передо мной в сплошную белизну. Пространство заполнял резкий свист, бил по ушам и словно в груди, причиняя боль. На зеркально-леденом поле безмолвно появились серебристые рыцари и укутанные в черные мантии маги. В их глазах, казалось, стоился покой всей огромной вселенной. Я двинулся к ним, приближаясь медленно, шаг за шагом. Мое сердце наполнилось волнением и страхом, и в следующее мгновение я уже сам был их частью. Сейчас я уже запамятовал, кем именно стал — серебряным рыцарем или же черным магом. Когда я сел за это предисловие с момента написания романа, минуло уже целых восемь лет. Сколько это? Если взглянуть с точки зрения продолжительности жизни, которая в среднем составляет 80 лет, то это ее целая десятая часть. А если сравнить эти годы со сроком нашей золотой юношеской поры? Эти 8 лет займут ее всю. Похоже, что потихоньку становясь старше, люди начинают также потихоньку возвращаться мыслями в прошлое. И неважно, о неудачах или победах они серые или же наполнены красками. Это занятие подобно лакричной конфете. Рассасывая ее, ты каждый раз открываешь новый вкус, в сладости проявляется легкая горечь, и ты едва заметно морщишься. В большинстве своих воспоминаний мы обязательно невежественны и просты, незрелые и импульсивны. Поэтому они наполняют наши сердца множеством, множеством сожалений. И все же, пусть и совсем немного, но эти воспоминания пробуждают в нас и непонятную зависть, тягу к тем прошлым нам. Кажется, что 24-летнему человеку, которому вот-вот стукнет 25, не очень-то и подобает быть чересчур сентиментальным. Во мне накопилось немало смущения и стыда из-за того, что когда-то я изливал на бумагу воспоминания и события из собственной жизни. Возможно, лишь опьяненные юностью люди — Способны так смело открывать другим свое сердце, хрупкую и шершавую наружность или гладкое и холодное нутро, торжественно выставлять на показ личные чувства и переживания, чтобы найти в сердца других людей сочувствие или же вызвать презрительную усмешку. Теперь, когда минуло столько времени, уверенность и самоотверженность моей юности заставляют меня лишь протяжно вздохнуть. В 17 лет я был невозможно отважен. Нынешний же я похож на обреженного в доспехи медвежонка от Прада, что люди вешают себе на сумке. Я такой же крепкий, непробиваемый. Я интересен людям, но далек от того себя, стоявшего на краю мира. Вновь просматривая эпилог к ледяной фантазии, помимо небольшой склонности к драматизму, я обнаружил, что выразил много искренних чувств, которые нынешний я изложить бы не смог. Сегодня, повзрослев, Я уже давно выработал привычку передавать все внутренние переживания через созданных мною героев историй. Это спасает отчасти критики, потому что все остается в рамках дисклеймера, данная история является вымыслом. Я уже долгое время не прикасался к такой без малого исходящей из глубины души вещи, как написание рассказов. С того времени, как в 2003 и 2004 годах вышло два сборника моих рассказов, и вплоть до сегодняшнего дня я больше не осмеливался выпускать никаких текстов, которые включали бы мои внутренние переживания. Я словно выработал антитела, которые остро реагируют на любую потенциальную травму. В такие моменты в голове каждый раз словно срабатывает сигнализация. В эпилоге упоминается много событий и много друзей из моей жизни, с некоторыми из них, такими как Алянь, Мы по-прежнему видимся каждый день, с другими лишь изредка созваниваемся. Все мы постепенно выросли и поменялись за эти восемь лет, обзавелись собственной жизнью, поменяли круг общения, нашли новую жизненную среду, новую работу, новый смысл жизни. И немногие оборачиваются назад на нас прошлых и на путь, что привел нас туда, где мы сейчас. Ну вот, кажется, я снова начал о грустном. Мы постоянно ругаем прошлое, ругаем за неудачи в учебе и за провалы в отношениях. От написанных мной тогда неопытных текстов и импульсивных поступков сегодня сводит желудок. Поэтому, сев за написание нового предисловия к этому роману, сочиненному восемь лет назад, я понятия не имел, что мне рассказать. Хоть я уже далек от того литературного новичка, кем был в прошлом, я все еще не знаю, на каком отрезке своего пути нахожусь сейчас. Груз на моих плечах становится все тяжелее и тяжелее, отчего мои действия, словно шаги на заснеженной дороге, оставляют за собой глубокие следы. Они, подобно дорожным указателям, маркируют мой путь в далекое будущее. Конечно, можно возвратиться по этим следам в давно прошедшее время, туда, где небо еще было сизым, а землю, подобно оберточной бумаге, мягко укутывали белые облака». Тогда вся планета крепко спала сном юности, а за ураганом прятались золотые лучи солнца. Уже прошла неделя с момента, как я приступил к редакции своего первого романа. Я напоминаю себе старушку, что ремонтирует свое ветхое свадебное платье. Мое сердце полно чувств, которые сложно описать. В нем тонко смешались радость и печаль, и сложно определить, чего же больше. Я вновь исправляю детали — Кажется, придирчивость к собственным текстам во мне существовала всегда. Мне сложно продираться сквозь произведения, написанные год, полгода и даже три месяца назад. Что уж говорить о столкновении с собой восьмилетней давности, полным энтузиазма, но все еще новичком в писательском деле. Мы постоянно обсуждаем, что же важнее – страсть или мастерство. Однако правильного ответа не существует. После долгой и снежной шанхайской зимы город медленно начинает оживать. Серебристый снег сменился серым дождем, и весь Шанхай вновь превратился в укутанный влажным туманом цветущий город. Повсюду сверкают стеклянные снежные шары, и нам остается искать уже давно исчезнувшее ледяное царство лишь в собственном воображении. В нем правители льда стояли на великой равнине, пока снег оседал на их плечах с затяжной печалью. Их любовь и ненависть, тяжелые удары судьбы, остались навеки заключены в белом сиянии снега. Кажется, что целые световые года отделяют меня сейчас от того мира из воспоминаний, созданного когда-то силой воображения и страсти. Он застыл среди белой межзвездной пыли там, где мне было семнадцать. Многие из имен героев обрели известность, Они стали легендами в жизнях большого количества людей. Белые волосы и белые глаза героев, их трагичные судьбы, обратились пеплом под крики птиц. Касо, Инкунши, Лило, Ланьшан. Родившись в голове 17-летнего мальчика, они один за другим стали маленькими легендами нашего мира. В Шанхае постепенно наступает весна. Когда на небе появляется яркое солнце, Я спускаюсь в Старбакс за кофе. Обычно я устраиваюсь за столиком под открытым небом и смотрю на снующих рядом иностранцев. С газетами на английском языке и кофе в руках они спешат по делам, переворачивая на ходу шелестящие страницы. Прошли годы, и я больше не тот ребенок, спешивший на учебу с рюкзаком за плечом. Теперь я, одетый по деловому, каждый день отправляюсь в офис. Разбуженный телефонным звонком, Попивая кофе, я приступаю к обсуждению различных тем и проектов. Из-за того, что кондиционер работает всю ночь напролет, воздух становится ужасно сухим. Я включаю увлажнитель, и из него вырывается густой белый пар. Я еду в машине, смотрю фильм, пишу новую главу юности, ломаю голову над тем, с кем должна остаться Лин Сяо, с Дян Си или с Гунмином. Я составляю новый план работы, занимаюсь перетягиванием каната с рекламными агентствами, лещу и грублю журналистам, и все мы натянуты друг к другу улыбаемся. Насколько далека подобная жизнь от той империи, укутанной снегом и льдом, будь то серебряные рыцари или маги заклинателей, в реальности их никогда не существовало. Тот я, что был 8 лет назад, ненавидел расставание, одиночество. Взросление, уныние, потери, мирские нравы, фальшь, деньги. Сегодняшний я постепенно ко всему этому привык. Бывает, иногда я сажусь один у панорамного окна в небоскребе, слушаю тихую, но оживленную музыку бара и склоняю голову к крохотному, колкому, горящему огнями модному мегаполису. Материальные вещи давно превратили подобное одиночество в символ вкуса и высокого статуса, превратили его в мечту в глазах других, превратили тебя в картинку. Оборачиваясь на прошлое, я вижу в себе большую незрелость, будь то в самой ледяной фантазии или в тех юных годах, когда я ее писал. И все же я скучаю по тем тяжелым, слегка серым дням, по тому длинному и короткому времени, которое я самолюбиво вырезал и вклеил в рамку, украсив ее на долгие годы стены собственного сердца. В нем был сухой электронный звонок, который однажды неожиданно заиграл мелодией оды к радости. Примечание. Речь идет об известной композиции, сочиненной Людвигом Ван Бетховеном. Была школьная площадка для бадминтона под открытым небом, и пол я блестел, натертый множеством подошв. На нем я сам не раз поскальзывался. Была палатка с лакомствами у входа в школу, где летом хозяйка нарезала арбуз, и укладывала его кусочками в стеклянный чан. Она добавляла туда сладкую воду, колотый лед, и все это превращалось в прохладительный напиток всего за пять дзяо. Примечание. Дзяо – разменная денежная единица, одна десятая юаня. Были маленькие шашлычки из баранины у тех же ворот, которые нам запрещали есть родители, пугая тем, что, переев их, можно было заболеть раком и все же это не останавливало нас от зимних собраний у палатки, где мы, дрожа от холода, ждали лакомства и прятали руки в карманах. Был небольшой пруд, на травянистом берегу которого часто любили вздремнуть прогулявшие занятия школьники. Рядом находилось женское общежитие, и разноцветная одежда, сохнувшая на его верандах, напоминала пестрые флажки. Была долгая и тихая дорога, что вела от общежития к петельни, по обеим сторонам которой росли высокие деревья. С наступлением лета их кроны отбрасывали огромную тень. Ночами это многих пугало, и люди, наполнив свои бутылки водой, скорее неслись обратно в комнаты. Однако ранним утром та дорога заливалась прекрасными солнечными лучами, и можно было услышать звонкое чирикание одной или парочки птиц. Если бы только можно было обернуть время вспять я успел ответить на бесчетное количество вопросов из психологических тестов о том, хотел бы я вернуться в прошлое или нет. Каждый раз я уверенно полагал, что хотел. Но стоило мне присмотреться внимательнее, отряхнуть прошлые годы от накопленной пыли, как я обнаруживал, что они не обязательно были счастливее нынешних. Сама идея обратить время вспять заставляет меня хранить те воспоминания. За последние годы я прибегал к такому подходу во множестве случаев. Я сетовал на трудности жизни, на тяжелую судьбу, радовался успехам, испытывал горечь потерь. Однако, сколько бы тяжести и пыли не оседало на моих плечах, в итоге они становились своего рода украшением моей судьбы. Они создали из моего тела сосуд, хранящий в себе прошлое и превращающий горькие слезы в сладкие воспоминания. Они сделали меня правителем льда и, в конце концов, стали последним снегом. Шанхай, март 2008 года.